15 январь 7 Придаем большое значение желанию потрудиться на общее благо. Когда желающих будет достаточно много, наступит Сатия Юга. Готовность сознание и астрологические сроки находятся в прямой связи друг с другом. Космические сроки не всегда считаются желаниями человеческими. Жертвы последней войны и концлагерей совсем их не хотели. Карма не посчиталась с десятками миллионов пострадавших людей. Поэтому и оставшиеся немногие годы могут внести стремительные изменения в положении общепланетных. Космический магнит определяет события, и людям не под силу бороться с неизбежностью огненной. И ранее перемещались неоднократно центры мировой культуры, возникали и гибли целые государства. Рушение Римской империи ничего не могло предотвратить. Также наступление века Майтрея не остановит ни дипломаты, ни давитые газы, ни водородные бомбы. Наступит он стремительно, и наша забота только о том, чтобы не дать Барсу прыгнуть. Когда сроки наступит, он же не будет опасен. Его конвульсии не вызовут мировой катастрофы. Сроки идут.